Глава 9. С наступлением утра в комнату вошли рабы и начали собирать мои вещи. Они сняли простыни и покрывало с кровати, вынесли сундук с одеждой и побросали в корзину игрушки. — Мы немедленно уезжаем, — сказала мать, решительно войдя в комнату. — Здесь небезопасно. — Да, мама. — Это все, что я мог ей ответить. А я уже начал привыкать к дому на палатине, Наслаждался видом из своего окна и угадывал, под каким углом пробивается свет сквозь ставни в разное время суток. «Боги, хранители и покровители домашнего очага, святыни, ничего не забудьте!» — покрикивала мать на рабов. К полудню мы уже медленно ехали в Антиум, город, где располагалась вилла моей матери. Земля была тихой и золотистой, пора сбора урожая подходила к концу. Над стройными, словно взмывающими воздух деревьями, возвышались каменные арочные акведуки, которые несли в Рим дарящую жизнь воду. «Перестань киснуть», — сказала мать. «Тебе понравится на Вилле». Когда мы подъехали к богатому дому с колоннадой, уже стемнело. Едва выбравшись из кареты, я услышал, как где-то внизу с ревом бьются о ближайшую скалу морские волны — Рабы распахнули бронзовые двери, и мы вошли в огромный вестибюль, а потом в еще более впечатляющих размеров атриум. Это был не просто богатый дом в сельской местности. Он скорее напоминал императорскую резиденцию Клавдия. Впрочем, на этой вилле останавливалось столько римских правителей, что ее вполне можно было назвать императорской. «Стража? Пусть стражников выставят по всему периметру», распорядилась мать. И принесите нам еды. Рабы побежали исполнять ее приказы. Мы вдвоем сидели за круглым столом из полированного мрамора с бронзовыми ногами в форме львинных лап. На стойке подставки рядом со столом мерцали масляные лампы. Перед нами поставили блюдо с целой горой виноградных гроздев. Мать отщепнула ягоду, съела и вынесла свой приговор. Неплохо, довольно сладкий. Я с жадностью накинулся на виноград. Я настолько проголодался, что любая пища показалась бы мне настоящим объедением. Принесли сыр с хлебом и блюда с инжиром и яблоками. Фрукты были свежими и сладкими. А потом и холодную нарезанную свинину с оленями. Комната напоминала огромную пещеру. Свет от пяти подставок с лампами не дотягивался до углов, и мы сидели окруженные полумраком. Лицо матери было освещено только с одной стороны – словно она была незавершенной скульптурой. «Мама», — сказал я, — «у меня такое чувство, будто мы в царстве мертвых». «О чем ты, странное дитя?» «Здесь прохладно, темно и свет исходит только от язычков огня. Я всегда представлял, что Персифона и Аид одни сидят точно за таким же столом в своем черном дворце и освещает их лишь мерцающее пламя». Мать рассмеялась, она так редко смеялась, что я даже вздрогнул от неожиданности. По крайней мере, у нас есть еда, и ты не должен бояться, что если что-то из этого съешь, никогда не сможешь отсюда уйти. Бедная Персифона. Если бы мне надо было выменять на что-то свое будущее, дело бы и не обошлось гранатовым зернышком. Примечание. Зерно граната. Символ брака. Смотрите миф об Аиде и Персифоне. «А на что бы ты его обменяла?» – спросил я. Мать задумалась. Один астролог уже предлагал мне такой выбор, так что я знаю себе цену. Когда-нибудь я расскажу о своем решении, а сейчас я должна поговорить с тобой о других вещах. Мы здесь, потому что бежали из Рима. После событий прошлой ночи мы не можем чувствовать себя там в безопасности. Во всяком случае, до той поры, пока у нас не появится могущественный защитник. Я смогу заполучить такого, но это, вероятно, займет время, так что пока мы будем жить на вилле. Я отведу тебе комнату, ту самую, в которой ты появился на свет». Мать положила гроздь винограда на блюдо и отпила вина из кубка. «А теперь позволь, я расскажу тебе, как это было». Взгляд матери стал мечтательным, а голос зазвучал как будто издалека. «Ты родился ножками вперед. Это были трудные роды и плохой знак». Но все остальное складывалось благоприятно и, более того, говорило о благоволении свыше. Только-только рассвело, и лучи солнца еще не осветили комнату, но когда тебя подняли на руки, тебя окружило его сияние. Ты словно купался в его золоте. Это был знак, знак свыше. Солнце прикоснулось к тебе, прежде чем коснуться земли. Тогда я поняла, что у тебя высочайшее предназначение. Я задержал дыхание. Рассказ матери был похож на легенду о Никета о мирах, где люди чуть ли не на каждом шагу сталкивались с божественными знаками, пророчествами и предзнаменованиями. Но, может, мы их только воображаем или придумываем, или пытаемся как-то вместить в рамки реальных историй. У меня в жизни не было никаких таких знаков. Или были. Например, змея прошлой ночью. Сначала мне нужно подрасти. — рассудил я. — Да. И наш первостепенный долг — сделать так, чтобы ничто тебе не помешало. Мать говорила тихо, звук ее голоса слабым эхом разлетался по комнате и угасал в темных углах. Яркий утренний свет прокрался в мою спальню, развеял ночь и прогнал образ Аида в подземный мир. При солнечном свете помещение наполнялось красками и дарило хорошее настроение. Вскоре мать зашла ко мне и повела по комнатам с закрытыми ставнями, в которых нам теперь предстояло жить. Их было очень много, гораздо больше, чем нам пока требовалось. Она завела меня в просторную, залитую светом комнату с выходящим на восток балконом. «Это твоя комната, Луций. Здесь ты пришел в этот мир, и здесь ты теперь будешь жить. Должен ли я почувствовать что-то особенное, что-то вроде узнавания?» «Я буду здесь счастлив», — пообещал я. «Да, Луций, будь счастлив». «До сих пор счастье далеко не всегда сопутствовало нашей семье, но с тобой все будет по-другому». Мать плавно подошла ко мне, закрыла глаза, обняла меня за плечи и стала гладить по щекам точно какого-то котенка. «Милый, милый Луций». Это успокаивало и вселяло уверенность. Я был под настоящей защитой, и в то же время мне хотелось поскорее вывернуться из рук матери. В ощущении уверенности закралось нечто темное, но я отогнал это прочь. Спустя пару дней на виллу приехали аникет и берил, а с ними еще с десяток рабов для прислуги. Разной утвари на вилле нашлось более чем достаточно, она была обставлена и украшена так, что даже дом на палатине не мог с ней сравниться. На террасе с видом на море стояла скульптурная группа. Мужчина и двое юношей борются с гигантской змеей, которая пытается удушить их своими мощными кольцами. Встав напротив, я попытался проследить за очередностью змеиных колец. Мужчина изо всех сил старался высвободиться, но у него ничего не получалось. Юноши были гораздо слабее его. Змея крепко их держала, не оставалось никакой надежды на спасение. Великолепно! Заметила мать. «Мы украли эту скульптуру у греков. Вернее, не украли, а позаимствовали. Сделали мраморную копию бронзовой греческой скульптуры. О, я бы многое отдала за оригинал. Кажется, он в Дельфах». «А кто это?» «Это Лаокон, верховный жрец Посейдона в Трое и его сыновья. Они пытались предупредить троянцев о том, что нельзя впускать в город того коня, но Афина, чтобы заставить их замолчать, наслала на них морских змей. Почему Посейдон не защитил своего жреца? Мне не нравился Посейдон, но я бы никогда не признался в этом вслух, ведь мне наверняка предстояло путешествовать по его морю. Стоя на террасе, я слышал, как волны разбивались о скалу, звуки его царства. Позднее в тот же день я обследовал эту скалу, однако не осмелился спуститься по тропинке вниз». Чистое море тянулось до самого горизонта, но Аникет как-то поведал мне, что если бы я был птицей, то мог бы по прямой долететь до Сардинии. А если бы полетел чуть левее, то довольно скоро приземлился бы на маленький остров, где жила в изгнании моя мать. «Но смотреть там не на что», — сказал Аникет. «Остров голый, никаких естественных источников воды, идеальная тюрьма под открытым небом. У меня никогда не возникало желания увидеть это место, и я сменил тему. А тут, в Антиуме, есть храм. Да, и очень большой. Храм Фортуны, богини судьбы и удачи. Там даже есть жрица. Не такая известная, как сивилы в Кумах и Дельфах, но, осмелюсь сказать, очень достойная. А еще есть святилище в том месте, где когда-то сошел на берег сын Энея Асканий. Я хочу туда пойти. Могу попросить разрешения отвезти тебя туда, если сегодня и завтра проявишь усердие на наших уроках. Я не и склонен к беспокойству. Сознавая это, я старался контролировать себя и изображал интерес, пока Никет рассказывал о монументальной истории от основания города Титаливия, Хотя на самом деле мне этот труд казался очень скучным. Но в конце занятия меня ждала награда, и я не хотел ее упускать, так что пришлось вытерпеть чтение отрывков из книг. Аникет сдержал слово и повел меня в Антиум. По сравнению с Римом, крохотный городок, но там был храм, которым мог бы гордиться любой город. Святилища на платформе из золотого камня окружали мощные колонны. Рядом собрались толпы людей. Одни пришли поклониться богине судьбы, другие просто торговались прилавков подношениями, цветами и благовониями. «Подходите, покупайте!» зазывал самый крикливый торговец, размахивая букетом нарциссов и фиалок. «Ее любимые цветы!» Аникет купил букетик, пояснив, что мы должны поднести что-то богине, но нужно оставить несколько монет для жрицы. Ритуал проходил так. Статую богини выдвигали из полумрака святилища, а служитель храма выносил небольшую шкатулку с деревянными жетонами. Желающие узнать о своем будущем, по одному подходили к служителю, доставали из шкатулки жетоны и читали предсказания богини судьбы. «Фортуна не богиня слепой удачи или жестокого случая. Она богиня скрытой воли судьбы, которая предопределена и неминуема», — сказал Аникет. Мне трудно объяснить разницу, но это так. «Значит, моя судьба предопределена?» спросил я. «И что бы я ни делал, я не смогу ее изменить?» «Именно это некоторые и утверждают», ответил Аникет. «Однако боги славятся тем, что часто меняют свои решения». Мы медленно двигались вместе со всеми в очереди. Я заметил, что люди с любопытством на нас поглядывают. Видимо, слух о том, что моя мать вернулась в Антиум... Уже разлетелся по городу, но я не хотел, чтобы меня с ней отождествляли, лучше бы стал невидимым в ожидании ответа о своей судьбе. Мужчина перед нами достал жетон и поспешил уйти прочь, чтобы прочитать предсказания подальше от чужих глаз. Теперь я стоял перед суровым лицом богини. Значит, вот так выглядит судьба. Действительно ли она так непреклонна и беспощадна? Аникет тихонько похлопал меня по плечу. Настал мой черед подойти к шкатулке с жетонами. Шкатулка с открытой крышкой стояла на деревянном столе. Она была такой маленькой, что даже для моей детской руки в ней было не так много места. Я запустил пальцы внутрь и сразу наткнулся на гладкие деревянные жетоны. Взял первый попавшийся и услышал, как они глухо застучали друг от друга. Если то, какой из них я возьму, предопределено, значит, мои пальцы движутся по собственной воле. Они ухватили жетон, я его вытащил и сразу отошел, уступая место следующему просителю. Крепко сжав жетон в кулаке, я отвел Аникета в тень за палатками торговцев. Как только мы остановились, я разжал кулак и посмотрел на лежащий на потной ладони жетон. Пророчество было на греческом, но я все еще не умел читать ни на латыни, ни на греческом, и поэтому молча передал жетон Аникету, чтобы тот перевел для меня, что там написано. Аникет нахмурился. «Что же там? Что-то зловещее или ужасное? О, зачем я вытащил именно этот жетон? Почему не вытянул тот, который лежал рядом? Но почему? Почему? Что я могу сказать? Это загадка». Криво улыбнулся Аникет. «Здесь начертано. Скрытая музыка недостойна уважения. Жрица сегодня довольно смутно передает пророчество, но она этим славится. Тебе, маленький Луций, придется самому разобраться. Постарайся истолковать пророчество, насколько это возможно. Что же до меня, я не могу понять смысла этих слов». После храма Фордуны мы отправились на побережье к святилищу моего предка. Там была небольшая, защищенная скалами бухта. Волны бились о них, но даже во время прилива не могли добраться до статуи Аскания. Асканий был так прекрасен, что я подумал, не потому ли, что он внук богини? Я должен был испытывать волнение, но в тот момент мог думать только о пророчестве. «Скрытая музыка недостойна уважения». Жетон будто выжег слова на моей ладони. Что бы это ни значило, отныне они подчиняют себе мою судьбу».